Коньяк обжег ее огнем. Но это было приятное женя Нет ничего лучше, когда надо успокоить нервы. По правде говоря, коньяк хорош в любое время. Не то, что пресное на вкус вино. Почему, черт возьми, женщинам разрешено приличиями пить вино? А крепкие напитки нельзя. На похоронах Фрэнка миссис Мэриозер и миссис смит без стеснения принюхивались к ее дыханию, и Скарлет перехватила полный торжествующего взаимопонимания взгляд, которым они обменялись. Слобные твари. Она навела еще. «Ничего страшного не случится, если она сегодня будет под хмельком», Все равно она скоро ляжет, а перед тем, как мамушка придет ее расшнуровывать, можно будет прополоскать горло одеколоном. Ей хотелось напиться до бесчувствия, как напивался Джеральд в дни судебных заседаний. Тогда, возможно, она сумела бы забыть осунувшееся лицо Фрэнка, обвиняющее ее в том, что она разрушила его жизнь и убила его. «Неужели весь город считает, что она убила Фрэнк?» – подумала Скарлет. На похоронах люди открыто выказывали ей свою холодность. Теплые слова соболезнования ей довелось услышать только от жен офицеров Янки, которым она поставляла лес. «Ладно, ей все равно, что говорят они в городе. Все это...» так ничтожно по сравнению с тем, что ей придется ответ держать перед Богом. Вспомнив о страшном суде, Скарлетт сделала еще один глоток и вздрогнула от обжигающего горла тепла. Теперь ей стало даже жарко, но мысль о Франке не отпускала ее. Какой дурак выдумал, будто алкоголь подмогает забыться! Если только она не напьется до беспамятства, ее будет преследовать лицо Фрэнка. Его последний взгляд, когда он умолял ее не ездить одной, робкий, укоризненный и виноватый. Глухой стук дверного молотка эхом прокатился по всему дому, и она услышала, как тетя пити засеменила через хол и отворила входную дверь. Слышался обмен приветствиями, а вслед за ним невнятное бормотание. Наверное, кто-то из соседей пришел поговорить о похоронах или принести бланманже. Ну что ж, тем лучше для пейти. Такие визиты дают ей возможность ощутить собственную важность. Она с грустным удовольствием беседует с посетителями, зашедшими выразить соболезнования. Что бы это мог быть, подумала Скарлет без особого любопытства. И тут похоронное бормотание Пити заглушил знакомый мужской голос, звучный, протяжный. Радость и облегчение охватили Скарлет. Это Рэд! Она не видела его с тех пор, как он сообщил ей о смерти Фрэнка. А сейчас в глубине ее души зародилась уверенность в том, что только он один сможет помочь ей в этот вечер. Думаю, она примет меня. Донесся до нее голос Рэта. Но она уже в постели, капитан Батлер, и никого не принимает. Бедное дитя, она просто сражена, горем она... Думаю... «Меня напримет. Прошу вас, передайте ей, что завтра я уезжаю, возможно, надолго. Это очень важно». «Но...» — разволновалась Соти Питти. Скарлетт выбежала в холл с удивлением отметив, что колени у нее слегка дрожат, и перегнулась через перила. «Я сейчас спущусь, Рэд крикнула она. Она лишь мельком заметила удивление и неодобрение в округлившихся, как у совы, глазках на запрокинутом кверху пухленьком личике тети Питтибет. «Теперь весь город будет судачить, как непристойно я себя вела в день похорон собственного мужа», подумала Скарлетт, метнувшись обратно в спальню и принялась поправлять прическу застегнув пуговицы черного лифа до самого подбородка. Она сколола воротничок траурной брошью тетушки Пити. «Выгляжу я прямо, скажем, не блестяще!» Наклонившись к зеркалу, подумала она вся бледная и перепуганная. Ее рука потянулась к запертой шкатулке, где хранились румяна, но она тут же передумала. Бедная питипет всерьез расстроится, если она спустится вниз, розовощепкая и цветущая. Скарлет взяла бутылочку с одеколоном, набрала полный рот и, тщательно прополоскав горло, сплюнула в тазик. Шурша юбками, она спустилась по лестнице. Рету пришлось ждать ее, стоя в холле, потому что Питтипет, расстроенная легкомыслием Скарлетт, забыла предложить ему присесть. В соответственном случае на нем был черный костюм и белоснежная накрахмаленная рубашка с оборками, и держался он безупречно, как и подобает старому другу, зашедшему с визитом с соболезнованиями. Да, правде говоря, его манеры были столь изысканы, что даже немного отдавали фарсам. Но Петтипет ничего не заметила. Рэд самым достойным образом извинился перед Скарлетт за причиненное беспокойство и сообщил, что не смог присутствовать на похоронах, поскольку перед отъездом спешно пришлось заканчивать дела, о чем он глубоко сожалеет что его сюда принесло, — недоумевала Скарлетт. Все, что он тут плетет, — сплошная выдумка. «Очень не хотелось бы беспокоить вас в столь поздний час, но мне необходимо обсудить один неотложный вопрос. Мы с мистером Кеннеди затеяли одно общее дело». «Вот уж не знала, что у вас с мистером Кеннеди были общие дела!» Заметила тетя Питти, как будто даже обиженная тем, что у Фрэнка были какие-то дела, ей неизвестные. «Мистер Кеннеди был человеком широких интересов», — почтительно ответила Ред. «Не пройти ли нам в гостиную?» «Нет!» — воскликнул Скарлетт, оглянувшись на закрытые, раздвижные двери гостиной. В этой комнате ей все еще виделся гроб. Она мечтала больше никогда в жизни не входить туда. На этот раз Питя уловила намек и уступила, хотя и без особой охоты. «Можете воспользоваться библиотекой. Я должна...» Мне нужно подняться наверх и достать штопку. Просто ужас. Я уже неделю за нее не бралась, право же. Она поднялась по лестнице с упреком поглядывая вниз, но ни Скарлет, ни Ретт этого не заметили. Он постранился, пропуская ее библиотеку. Что за дела вы вели с Фрэнком? Сразу же спросила она. Он подошел вплотную и прошептал. Ровным счетом никаких. Просто мне хотелось избавиться от мисс Питти. Он помолчал и наклонился к ней. Этот номер не пройдет, Скарлетт. — А о -а -а чем вы? — Об колонии. Понятия не имею, что вы имеете в виду. — А я уверен, что имеете. Вы слишком много пьете. Даже если так, что с того? Вам-то какое дело? О, вы сама любезность, даже несмотря на глубочайшее горе. Не пейте в одиночку, Скарлетт. Люди непременно прознают, и тогда конец вашей репутации. И вообще пить в одиночку — это вредно. Что случилось, радость моя? Он подвел ее к дивану розового дерева, и она молча села. «Можно я закрою дверь?» Скарлетт прекрасно понимала, что мамушка возмутится, увидев закрытую дверь, и будет ворчать и отчитывать ее целыми днями. Но если мамушка услышит разговор о выпивке, да еще после пропажи бутылки коньяка, будет еще хуже!» Она кивнула. Эрэд сомкнул раздвижные двери. Вернувшись, он сел рядом с ней и пытливо заглянул ей в лицо своими черными глазами. Гнетущая похоронная атмосфера отступила перед излучаемой им жизненной силой, и даже комната вновь показалась уютной и родной, а лампы засияли теплым розовым светом. Так Что же все-таки случилось, радость моя? Никто на свете, кроме Ретта, не сумел бы вложить в это дурацкое обращение столько нежности, даже когда он говорит шутливо, хотя сейчас он явно не шутил. Скарлетт подняла на него затравленный взгляд и неожиданно нашла для себя облегчение в непроницаемом спокойствии его лица. Она сама не понимала, почему его присутствие так действует на нее, ведь он жалости не знает, от него только и жди подвоха. Может быть, ей с ним легче, потому что, как он сам не раз говорил, они очень похожи друг на друга. Иногда ей и впрямь начинало казаться, что все, кого она когда-либо знала, ей чужие, кроме Ретта. «Вы не хотите мне рассказать?» Он с удивительной нежностью взял ее за руку. «Ведь дело не только в том, что старина Фрэнк покинул вас. Вам нужны деньги?» «Деньги?» «О, Боже, нет! Ах, Ред, мне так страшно!» «Будьте дурочка, Скарлетт, вы никогда в жизни ничего не боялись!» «Нет, Ред, я боюсь!» Слова полились у нее изо рта сами собой. Ему можно сказать, и Рету она может рассказать все. Он сам столько грешил, что уж ее-то не станет осуждать. Какое облегчение знать, что есть на свете настоящий грешник! Бесчестный грешник, обманщик и лжец, когда вокруг, куда ни ткни одни праведники, не неспособные солгать даже ради собственного спасения и готовы скорее голодать, чем совершить бесчестный поступок. Я боюсь умереть и попасть прямо в ад. Если он засмеется над ней, она тут же умрет. На месте. Но он не засмеялся. Вы находитесь в добром здравии, а никакого ада, может, и вовсе нет. Нет, Рэд, он есть. Вы сами знаете, что есть. Я знаю, что он есть. Но он здесь, на земле, а вовсе не после смерти. После смерти ничего нет, Скарлетт. Выводу уже сейчас. Рэд, это же богохульство. Зато на редкость утешительная. Скажите, с чего это вы, Влад, собрались? Теперь он уже подразнивал ее. Это было видно по блеску в его черных глазах, но Скарлет не обиделась. И руки у него такие теплые, такие сильные. Держась за них, Скарлетт успокоилась. Рэд, я, я не должна была выходить замуж за Фрэнк. Это было неправильно. Он был женихом с Юлит. И любил ее, а не меня. Но я обманула его. Я ему сказала, что она выходит замуж за Тони Фонтейн. О, как я могла так поступить? Ах, вот как это получилось, а я-то все голову ломал, а потом я сделала его жизнь невыносимой. я заставляла его делать то, чего он не хотел, взимать долги из клиентов, когда они были совсем без денег, еще ему было так обидно, когда я купила лесопилки и построила салон, А потом еще и арестантов налила. Он от стыда уже в глаза людям смотреть не мог. А потом, Ред, я убила его. Да, я, я не знала, что он состоит в клане. Мне в голову не приходило. Я думала, ему духу не хватит. Мне бы следовало знать. А я взяла... И убила его. Отмоет ли с моей руки Весь океан Нептунов Эту кровь? Что? Неважно. Продолжайте. Продолжать? Это все. Разве этого мало? Я вышла за него замуж. Заставила его страдать. И, наконец, Губила, господи, не понимаю, как я могла. Я солгала ему и женила на себе. Тогда мне казалось, что я поступаю правильно, что иного пути нет. Но теперь я вижу, как это было ужасно, Ред. У меня такое чувство, будто все это сделала не я. Я так плохо поступила с ним, но ведь я сама вовсе не такая плохая. Меня воспитывали не такой. «Мама!» Тут Скарлет замолчала и сглотнула. Весь день она старалась не думать о Эллен, но у нее больше не хватало сил гнать от себя встающий перед ней образ. Мне всегда хотелось знать, какой она была. Мне казалось, что вы очень похожи на отца. «Мама была... Ох, oh, Рэд. Впервые в жизни я рада, что она умерла и не может увидеть меня. Она не для того меня воспитывала, чтобы я стала злобной. Сама она всегда и ко всем была добра. Она предпочла бы, чтобы я голодала, но не поступала так дурно». А мне хотелось во всем походить на нее. Но я на нее ни капельки не похожа. Я об этом никогда не думала. Я была слишком занята другим. Но я и вправду хотела походить на нее. Мне не хотелось быть такой, как папа. О, я любила его. Но он был такой, он никогда ни о ком не думал. Рэп. Я иногда честно пыталась, я очень старалась ладить с людьми быть доброй с Фрэнком, но потом опять возвращался страшный сон, и я так пугалась, что мне хотелось бежать на улицу и хватать у людей деньги, хоть свои, хоть чужие». Слезы ручьями бежали по ее лицу, но Скарлетт их не замечала. Она с такой силой вцепилась в руку Ретта, что ногти глубоко врезались в кожу. «Что на страшный сон?» – спокойно и мягко спросил Ретт. «О, я и забыла, что вы не знаете. Понимаете?» Стоило мне попытаться отнестись к людям по-хорошему и сказать себе, что деньги в жизни не главное, как мне тут же начинало сниться по ночам, будто я снова попала в тару сразу после смерти матушки, после того, как там побывали ямки. Нет, вы просто не представляете, Я вся холодею, стоит мне только вспомнить об этом. Мне снится, будто все сгорело, и кругом стоит мертвая тишина, и ничего есть. О Red, когда мне снится этот сон, я снова чувствую себя голодной. Продолжайте. Я голодна. И все папа, мои сестры, негры, все мучаются от голода. И все без конца повторяют «Мы хотим есть». Я сама так хочу есть, что живот подводит и становится так страшно. Я все отвержу себе. Если я когда-нибудь выберусь из этого кошмара то уже никогда, никогда больше не буду голодать. А потом все растворяется в сером тумане. Я бегу, бегу в этом тумане, бегу так быстро, что сердце вот-вот разорвется, и что-то гонится за мной, а я уже не могу дышать. Но все мне чудится, что если я сумею добежать, то буду спасена. Но я понятия не имею, куда мне бежать. Потом я просыпаюсь вся в холодном поту. Мне страшно, что когда-нибудь снова придется голодать. После этого сна мне казалось, что никаких денег никогда не хватит, чтобы спастись от голода. А Фрэнк вечно... Распускал Нюни и еле поворачивался. Я начинала злиться, кричала на него. Он, конечно, ничего не понимал, и я никак не могла ему объяснить. Я все думала, что помирюсь с ним, заглашу свою вину, когда у нас будет много денег, и я перестану бояться голода. А теперь уже слишком поздно. Он умер. Когда я выходила за него замуж, мне все казалось таким правильным. А теперь я вижу, что все не так. Если бы можно было начать сначала, я бы все сделала по-другому! Прошептал Ретвы, освободив руку из ее отчаянной хватки и достал из кармана чистый носовой платок. Третьи слезы Нет смысла так терзать себя. Скарлет взяла платок и вытерла мокрые щеки. На душе у нее стало немного легче, словно она переложила часть своей ноши на его широкие плечи. Рэд казался таким уверенным в себе, таким спокойным. И даже слегка улыбался. Игравший у него на губах улыбка успокаивала ее, как будто доказывая, что все ее муки и метания безосновательны.